Лахмистер подошел к дневнику русалки. Господин Лахмистер, обратился к нему Тесв, мне сегодня русало в манеж на скачки вести. Разрешите новую шинель получить. Беспременно. А как весть, ко мне зайдешь. Осмотреть надо, чтобы все по пунктам. Вся кавалерия тебя увидит. могёт быть. Государь-император, пожалуй, так что бы... Понял? Понимаю, господин Вахместер. Ну, что же, надеетесь? Бог не без милости. Хороша кобылица. Должна себя оправдать. Русалка слушала и понимала. Она кокетливо отошла от решетки, погрузила нос в кормушку и стала лениво ворошить зерна губами. Так утром красавица-артистка, лежа в постели, нехотя берет чашку кофе со сливками и, сделав глоток, вздыхая, ставит обратно на ночной столик. Вот, отставив тоненький мизинчик и полусогнув прозрачные розовые пальчики, берет она лениво с ломтик поджаренного хлеба и медленно откусывает белыми зубами. И так съедает все и выпивает кофе. Русалка, разворошив овес и надышав его так, что он стал горячим и влажным, вставила в него свою отластную морду, и начала мерно жевать, с удовольствием проглатывая овёс и полузакрыв в истоме свои прекрасные глаза. — Выводить людей из конюшни, по человеку с взвода оставить сено раздать! — крикнул Вахмистр. Когда взводы строились вдоль коновизей, ясный зимний рассвет уже мережил в небе. Звезды погасли, и за полковым садом вдоль канала протянулась светло зеленая полоса тайна неразгаданная света рождающегося. Предметы были смутны. Все казалось скучным и вялым в проблесках рассвета. За городом в три трубы гудели фабричные гудки. Белый дым над казармами срывался густыми клубами и тянул к востоку. Свежий ветер с моря, Завивал по двору, свистал в воротах, поднимал шерсть бурану, шевелил полами старых тонких уборочных шинелей солдат. Ночь прошла. Наступало утро. Ночь, полная забот, наслаждений, огорчений, ссор и тяжелого сна, сменил радостный, ясный и погожий день. Сразу пахнуло весной, и на солнце были мокрые, густо усыпанные красно-желтым песком панели. Вывески в бриллиантах ледяных сосулек и в веселые капели весны точно улыбались прохожим. Густые толпы народа, одетого по-праздничному, текли по Невскому проспекту в обе стороны. Они взмывали пестрой волною по крутым ступеням к черным бронзовым коням, С голыми людьми на Аничковском мосту растекались вдоль фонтанки и чернели и пестрели до самого Адмиралтейства. С фонтанки неслись трубные звуки. Они отдавали эхом, а края набережной двоились, строились и вносили беспокойное оживление в шумы и дребезжания города. На катке у Симеоновского моста трубачи играли матчиш. В солнечных лучах розовой каймой спускался по фонтанке дом министерства двора, а над ним гляделся золотыми куполами в синее небо четкий Аничков дворец. Вправо в голубых туманах за желтым цирком чензели чернели деревья аллей летнего сада. Морозов ехал на извозчике, вглядываясь в улицу, отыскивая среди саней и экипажей русалку, отправленную Стёсовым полчаса тому назад. Он бездумно читал вывески и смотрел на толпу. Ему казалось, что все шли в Михайловский манеж, где он будет скакать на русалке. Из множества афиш, наклеенных на зеленых будках, Стоявших по углам улиц он видел только ОППДОС в Михайловском манеже и огромными буквами Конкур. Как раз под этой афишей в нескольких местах висела голубая, почему-то запомнил концерт Надежды Алексеевны Тверской. В концертах он никогда не бывал. С Тверской не был знаком, но запомнил имя, отчество и фамилию. Надежда Алексеевна Тверская. На зеленом кубическом домике с крутой крышей и часами на три стороны, висевшие над магазином Винтера, стрелки показывали четверть второго. В зеркальном окне сверкали на солнце бронзовые, светлые и темные часы, Золотые и серебряные кружки карманных часов и длинные цепочки так блистали на темном бархате, что больно было смотреть. На углу литейного, городовой, в черной шинели и фуражке поверх наушников белой палочкой остановил движение по Невскому, пропуская сани на Владимирский и литейный. Желтые вагоны трамвая весело отсвечивали зеркальными окнами, и были новые и чистые. Барышня с белым кудрявым шпицем, вымытым и расчесанным, с алым бантом на шейнике, воспользовалась остановкой движения и переходила Невский. Шпиц бежал, как кошка, поджимая брезгливо лапки на бороздах блестящего ставшего цвета кофе со сливками снега и оббегая лужи. Откуда-то взялся бурашка, черный, лохматый, озорной, медвежьи уши, Наставлено вперед, хвост колесом, вид самостоятельный, никого не признающий. Бурашка заметил шпица, скок-скок в два прыжка, очутился подле, обнюхались. «Ральф! Ральф!» — кричала барышня. Солнечен был ее нетерпеливый крик. а Озабоченное лицо вспыхнуло румянцем досады. Бурашка ловким маневром оттеснил и завлек шпица к большой темной луже в рельсу в трамвай, поднялся на задние лапы и быстрым движением передних опрокинул нежное создание спиною в лужу. Дал ему в луже перекидку, и когда мокрый грязный, со слипшейся шерстью шпиц поднялся, недоумевая, как все это вышло, Бурашка, лавируя между лошадьми и санями, уже бежал по другой стороне Летейного. Ральф! — плакала барышня. Шпиц сконфуженно отряхивался. С грязного банта текла вода. Вот хулиган! Мерзкая собака! Мгновение палочка городового сверкнула над темными дугами саней, Чей-то мягкий делуне Бельвиль обогнал Морозова, заскрипели трамваи, и снова толчая людей, пестрота вывесок, низкий вход к черепеннику, в окне горы апельсинов, яблок, винограда, бутылки, постилы, коробки с мармеладом, ящики с изюмом и финиками. — Значит, русалка недалеко, — подумал Морозов. Ах, никодяй, бурашка. Действительно, хулиган. Бедная барышня. Глупый, бедный Ральф. У парикмахерской Дурасет-Равелин, где всегда стригся и брился Морозов, он увидел русалку, закутанную в темно-синюю суконную, выводную попону с имензелями, вышитыми желтым шелком. Тесов сворачивал с нею на фонтанку. Морозов обрадовался. У него была примет: Надо обогнать русалку перед скачкой и мысленно помолиться об удаче. Господи, помоги ей, моей милой. «Русалка! Русалочка!» — крикнул Морозов. Русалка скосила глаз и сморщила верхнюю губу. Не заржала, а только сделала вид, что заржала. Тесов улыбался и что-то говорил. Не было слышно за шумом улицы его слов. «Ваш, что ли, ваше сиятельство?» — обернулся с облучка и звучка. «Моя!» — гордо ответил Морозов. Ай, красавица, ваше сердце! Вот лошадь, уж подлинно лошадь, Больших должно денег заплачено. В яркой прелести мартовского солнца, Во влажных и свежих взвивах порывистого ветра, В блеске тающего на фонтанке снега, В словах извозчиков, в движении толпы, В криках барышни со шпицем, В грубой шутке под лица бурашки, В полыхании блесков оконных стекол, во вкусной свежести, пахнущего морем воздуха, было что-то пьянящее, как искры шампанской игры в холодном вине. И казалось Морозову, потому ему так радостно, что и он, и извозчик, и тесов, и чужая барышня со шпицем, и подростки, катающиеся на коньках под звуки матчиша, И русалка, и бурашка — все они были одной, единой великой русской семьей. Сердце его с детства привыкло любить прекрасную родину с ее гордыми орлами, глядящими на восток и на запад. А эта праздничная толпа, этот город в весенних блестках солнечных лучей, в радостном гомоне людей, был его родина. В самом радужном и бодром настроении духа Морозов подъехал к тяжелым и громадным задним воротам манежа и щедро расплатился с извозчиком. — Как хорошо жить! В манеже пахло сыростью. У входа от натасканного солдатами и лошадьми снега была липкая грязь. Высокая дощатая задняя стена трибун, задрапированная елками, доходя до верхнего края окон, перегораживала манеж. Елочная града отделяла станки для лошадей и перед передманежный дворик. На нем гусар водил большую поджарую серую в яблоках лошадь, а маленький подвижной гусарский офицер с безусым и безбородым, как у англичанина, жакейским лицом, приседая на согнутых коленях, Смотрел сзади, как она ступала. Видный вахмистр лет тридцати, с рыжеватой бородой под государь императора, худощавый и стройный, прикрыв глаза ладонью, тоже смотрел из-за офицера на ноги лошади. Четко сверкали подковы, и между ними размытое бело-розовое пятно копыта. Никак нет, ваше благородие, нисколько не хромает, говорил успокоительно вахмистр. А, по-моему, на левую заднюю чуть улегает. Эх, надо ж было мне ее вчера ковать, сломать, им. Расчистили глубоко, зарезали черти! Высокий артельщик... В длинном черном с барашковым воротником пальто кинулся было преградить дорогу Морозову. Вход с этой стороны был для публики закрыт, но узнал его и улыбнулся. — Здравия желаю, ваше сиятельство! — Здравствуйте, Семен Семенович! — фишка найдется? — Извольте, господин Морозов. Морозову было приятно чувствовать себя здесь своим, точно артистом какого-то спектакля. Гусар... Увидал Морозова и крикнул, — Ну-ка, Морозов, погляди, друг мою, Кармен, хромает или нет? Морозов так же, как гусар, присел, чтобы лучше видеть, и стал смотреть. — Нет, не хромает. — Ну, разве что... — Нет, совсем не хромает. — Я их благородию и то говорю. Опять же, и жару в пятке ничуть не обозначается... Солидно сказал гусарский вахместр. Ну ладно, ставь. Станки с досок, убранные тонкими елками, наполнялись лошадьми. Мою русалку можно рядом с твоей кормен, Петров? Спросил Мороз. Отлично. А ее не привели еще? Вот и она.